Каждым годом художественное наследие Лотрека завоевывало все большее признание, оказывало все большее влияние на художников. Лотрек оставил около 600 живописных работ, несколько сот литографий, 31 плакат, 9 гравюр сухой иглой, 3 монотипии, тысячи рисунков и набросков. Его наследие считается одним из самых богатых. Многие художники учились на его произведениях, в частности Пикассо в своем раннем творчестве очень много взял у Лотрека. Цены на работы Лотрека все время росли. Уже через пять лет после его смерти в 1906 году полотно «Интерьер Кабаре было продано за 7 тысяч франков, а в 1914 году «Картина в постели» продана на аукционе за 15 тысяч франков. Вскоре после смерти Лотрека группа друзей, которую он объединял, распалась. Габриэль Тапьеда Солейран, который в душе не очень любил столичную сутулок, вернулся в Альби. Жуаян Сманзи — открыли художественную галерею на улице Вильдевек. С 1910 по 1913 год они выпускали журнал «Лезар». виом переквалифицировался в модельера и снова стал состоятельным человеком, разбогатев на том, что сконструировал фасон широкого рукава, который пользовался бешеным успехом в Америке. 15 апреля 1903 года на танцоны выпустили последний номер ревю бланш и закрыли журнал, который стал обходиться им слишком дорого. Художники и литераторы, сотрудничавшие в этом журнале, разбрелись кто куда. Большинство из них сделали блестящую карьеру. Бланш за 11,5 лет своего существования сыграл большую роль в литературе и особенно в художественном мире того периода. Как правильно пишет Адена Тансон, те художники, которых именовали Наби, могли с полным правом называться художниками Ревю-бланш. После закрытия журнала Феликс Фенеон, по-прежнему предпочитавший держаться в тени, перешел в газету «Матен» и вел там хронику в три строчки. Вот, к примеру, одна из его информаций. «Камень, упавший с лесов вместе с каменщиком Марсельцем Дюри, проломил ему голову». В 1906 году Финеона пригласили на работу в галерею Бернхейм, и там, хотя он вел себя все так же незаметно, его деятельность нередко играла решающую роль. Личная жизнь Тадена Тансона была омрачена уходом от него Мизии. В 1902 году она вышла замуж за главного редактора газеты «Матен» Альфреда. Эвертса. последние годы своей жизни Тадена Тансон посвятил тому, что писал воспоминания о знакомых художниках, в том числе Алатреке и Боннаре. Судьба учеников Кормона. Сложилось по-разному. Одни занялись деятельностью, не имеющей никакого отношения к живописи, так, например, Шарль Эдуард Люка стал промышленником. Другие избрали себе занятия, связанные с искусством. Анри Рашу стал хранителем Тулузского музея. Наконец, третьи, оставшись верны своему призванию, не добились, однако, желанного успеха. К этой категории полностью можно отнести Анкетена. Ему сулили блестящее будущее, в чем он сам не сомневался, а умер он в полной безвестности в 1932 году. Судьба Эмиля Бернара тоже обманула надежды тех, кто видел, как он начинал. В 1893 году он покинул Францию и долгие годы жил в странах Ближнего Востока и в Египте. В Европу он вернулся в 1904 году. В книге «Жизнь Сезанна» я рассказал, как по возвращении во Францию Бернар приехал... В экс-ксезанно Бернар решительно отошел от поисков своей юности и теперь выступил теоретиком неоклассицизма и основал журнал «Эстетическое возрождение». Вместе с Анкетеном они отстаивали свои убеждения, но не пользовались тем успехом, на который они рассчитывали. Все уже давно забыли о значительной роли, которую до 1893 года Бернар играл в развитии современной живописи. Только сейчас эту ошибку начали исправлять. Я уже говорил о судьбе Лагулю и некоторых других танцовщиц Мулен-Руж, об остальных ничего не известно. Валентин бескосный, как и должно было ожидать, стал добропорядочным рантье. Он умер в 1907 году в доме своего брата нотариуса. Брюан переселился в Куртене и в 1898 году в Бельвиле выставил свою кандидатуру в Палату депутатов. Во время предвыборной кампании он не произносил речей, а только пел. Избиратели бурно аплодировали ему, но голосовали не за него. Имея много свободного времени, он написал несколько романов, мелодраму и составил словарь «Арго». «Осенью...» 1924 года, разорившись после падения Франка в результате Первой мировой войны, он решил поправить свои дела и стал выступать вампир на Авеню Ваграм. Он пользовался огромным успехом, но его 73 года, видимо, давали о себе знать. Он подорвал свое здоровье и умер в феврале 1925 года, через несколько недель после возвращения в Куртене. Джейн Авриль перестала танцевать в 1905 году. Она была замужем за графом Марисом Беем. Рано овдовев, бывшая звезда скромно и грустно дожила свои последние годы. «Одинока ли я? разве я чувствовала себя когда-нибудь не одинокой? Мои мечты были так далеки от действительности. Я всю жизнь порхала, скрывая то, что таилось в моей душе». Последние годы она провела в нужде. Она умерла в 1943 году в Жуан-Жоза в доме для престарелых. Ивет Гильбер в 1900 году полностью изменила свой репертуар. Она стала выступать со старинными французскими песнями и сентиментальными романсами, но пользовалась неизменным успехом. Эта талантливая актриса пела до преклонного возраста. О судьбе подруг Лотрека с улиц Мулен и Амбуас, естественно узнать невозможно, однако я хочу рассказать об одном случае. После распродажи с аукциона в 1946 году обстановки дома на улице Мулен парижский антиквар выставил в витрине лавки одно из своих приобретений — медную ванну. Однажды две весьма пожилые дамы остановились у витрины и долго разглядывали ванну. Они даже вошли в лавку, чтобы получше рассмотреть ее. Антиквар спросил, не хотят ли они приобрести эту вещь, на что они ответили, нет, мы просто смотрим. Она вызвала у нас столько воспоминаний. Это были две бывшие обитательницы публичного дома, и, кто знает, может быть... Только они теперь хранили в своем сердце живую память о некрасивом маленьком гении, который любил и понимал их как никто. Послесловие